Глава 67. Самир Шанху Эдван проснулся от боли и холода. Его бил жуткий озноб. Мороз обжигал спину, а все тело болело настолько сильно, словно его несколько дней кряду колотили тяжелой кувалдой, особое внимание уделяя внутренностям и левому боку. Каждый удар сердца отдавался приливом крови к голове и легкой тошнотой. Оно стучало быстро и гулко, неспокойно, как после долгой пробежки. Юноша попытался сделать глубокий вдох, но не смог. Грудная клетка мгновенно отозвалась таким приступом боли, что он с трудом сдержал стон. Онемевшие руки тоже почти не чувствовались. Парень попытался пошевелить ими и тут же пожалел об этом. Как только кровь начала приливать обратно к пальцам, показалось, будто бы под кожу залили раскаленного железа. Пытка длилась примерно минуту, после чего к конечностям медленно начала возвращаться чувствительность. Но свободно пошевелить ими Эдван все еще не мог. Движению препятствовали колодки на запястьях. Обнаружив себя скованным, Лаут не стал паниковать. Раз сразу не убили и даже утащили из леса в неизвестное место, значит, он зачем-то был нужен. Поэтому, прежде чем дать окружающим понять, что очнулся, парень решил немного восстановиться. Он сделал вдох, настолько глубокий, насколько позволяло его нынешнее состояние, и потянулся к Атре. И вот тут-то Эдвана прошиб холодный пот. Атры вокруг не было. Сосуд души был пуст, как бочка вина после солдатской пьянки. И только размер ядра, которое уже не выглядело сухим сморчком, вселял в парня какую-то надежду. Слегка нахмурившись, Лаут попытался понять, почему у Атры осталось так мало. Он ясно помнил, что прежде чем вырубиться, написал на груди слово «сбора». За несколько часов оно должно было восполнить запасы энергии, если не полностью, то уж на две трети точно. Может, еще не прошло достаточно времени?» Подумав, он отмел это предположение, ведь слово уже не работало. Сосредоточившись на ядре, Эдван осторожно выделил оттуда капельку силы. Самую малую часть. Просто для того, чтобы немного согреть тело. Однако стоило этой капле только проникнуть за пределы ядра в сосуд и раствориться в нем, как она тут же исчезла, высосанная кандалами. «Первый побери», — сглотнул парень. Мурашки пробежали по замерзшей спине... Липкий страх начал медленно сжимать сердце. Эдван закусил губу, заставляя себя успокоиться. Утихомирил эмоции и сосредоточился, стараясь почувствовать энергию в той звенящей пустоте, что окружало его. И, наконец, обнаружил искомое. Пол под ним, железные прутья позади, цепи и колодки, все было до краев наполнено атрой. Но как он ни старался, не мог вытянуть оттуда ни капли. Какая-то могучая сила мешала этому, не выпуская силу из заточения. Наверняка какая-то магическая печать, подумал Эдван, и потянулся к свободной атри, которая витала в воздухе в нескольких шагах от него. Там было совсем немного, буквально крохи, но он был бы рад и им, если бы они не исчезли где-то в земле, так и не добравшись до юноши. Те, кто засунул его сюда, очевидно, очень хорошо знали, как лишить одаренного силы. Это бесполезно. Тихо произнес глубокий голос с рычащими нотками. Принадлежал он одному из сокамерников парня, что находились в другом конце клетки в том же положении, что и он. Связанные и почти беззапры. Эдван почувствовал их почти сразу, но до сих пор не обращал особого внимания полностью поглощенной проблемой восполнения энергии и все же парень был удивлен, что кто-то из них сумел почувствовать его потуги даже в таких условиях. Рассудив, что раз уж его действия были замечены, то и таиться дальше смысла нет, Лаут осторожно приподнялся на локтях, открыл глаза и тут же покрылся холодным потом, завидев перед собой голову тигра. С громким криком он подпрыгнул вверх прямо из лежачего положения, ударился спиной о прутья клетки, да сполз на пол, корчась от боли во всем теле. Рядом послышался чей-то хриплый кашель, парень быстро взглянул в сторону звука и заскрипел зубами от злости. В шагах в семи от него мерзко похрипывал, смеясь, человек-рысь, тот самый, из-за которого он вообще оказался в таком ужасном положении. Словно по щелчку пальцев боль во всем теле мгновенно притупилась, кровь заструилась быстрее по венам, пальцы ног и рук чуть охладились. Вперед головы тело Лаута готовилось к смертельной схватке, вытаскивая из закромов последние ресурсы. Оказавшись один на один с двумя тварями, парень забился в свободный угол так, чтобы оба зверя постоянно были в поле его зрения и глядел на них волком, прикидывая, хватит ли остатков ядра, чтобы забрать с собой хотя бы рысь. Он успел даже морально подготовиться к смерти, просчитал несколько вариантов битвы в голове, прежде чем вспомнил, что оба монстра закованы в кандалы, как и он сам. Только удостоверившись, что те действительно не смогут до него добраться, парень сумел немного взять себя в руки и, наконец, спокойно осмотреть место своего заточения. Клетка оказалась довольно просторной, шагов 10 в длину и 5 в ширину, но невысокой потолок, по прикидкам юноши, приходился ему в притык. Взрослый мужчина уже не смог бы стоять здесь прямо, если, конечно, был нормального роста. Пол заменяла огромная плита из какого-то гладкого и прочного на вид камня, разделенная на четыре больших секции странными белыми линиями. Каждая из этих секций была исписана всевозможными магическими знаками, как и цепи, колодки и даже прутья клетки. Местами встречались слова Творца, Но в большинстве своем это были какие-то странные закорючки, не имеющие никакого отношения к искусству начертания. Нахмурившись, Эдван несколько минут пытался понять, зачем кто-то вписал столь чужеродные элементы в довольно сложную и древнюю на вид магическую конструкцию, но никак не мог найти внятного объяснения. Вместо этого он находил лишь новые и новые загадки и головную боль. Тело уразумело, что смертельного боя в ближайшие часы не предвидится и продолжило восстановление, вернув юноше весь тот букет чудесных ощущений, которые он испытал после пробуждения. К горлу подкатил ком, голова закрушилась, а веки разом потяжелели. Истощенное тело заныло от боли. Скосив глаза, парень впервые за долгое время взглянул на свою руку и с трудом удержался, чтобы не застонать от разъедающей душу обиды. Сам он выглядел не лучше проклятого человека-рыси, такой же худой и изнеможденный. Слово жизни взяло свою плату за восстановление. Линии перед глазами поплыли, и парень уперся спиной в прутья клетки, сползая до полулежачего состояния. Прикрыв глаза, он выждал несколько минут, прежде чем смог вновь разлепить глаза и продолжить изучение пола. Сам рисунок был... странным. При беглом осмотре парень обнаружил как древние, вырезанные глубоко в камне символы, смысл которых он не мог раскрыть с наскока, так и более поздние, хорошо знакомые лауту слова и магические знаки, которые, правда, все время норовили куда-то уплыть. Постепенно у юноши сложилось ощущение, словно он смотрит на сто крат перелатанное полотно. Словно конструкцию чинили множество раз, нанося новые слова поверх старых, Правда, большинство из таких слов были понятны, а вот сакральный смысл странных каракуль до него так и не дошел. Покачав головой в недоумении, он решил вернуться к этому попозже, когда голова перестанет так сильно болеть. В конце концов, ему еще надо выбраться из этой дыры. Минут через двадцать юноша немного оклемался и, осмотрев прутья клетки и цепи, Лаут удивился тому, что все это было железным. Даже колодки были окованы полосами железа и снабжены тяжелой заклепкой, чтобы пленник не смог легко освободиться. Похоже, в большом мире этот металл был намного доступнее, чем в долине Белой. Сама клетка находилась в какой-то пещере, освещенной десятком магических светильников. Каменные стены украшал легкий налет иния, воздух здесь стоял затхлый и холодный, а еще чем-то воняло. Повертев головой, парень быстро обнаружил, чем... В дальнем углу пещеры виднелось некое подобие выгребной ямы. Ну, если так можно было назвать кучу за хлипким заборчиком. Зябко поежившись, Лаут продолжил осмотр. Он обнаружил несколько толстых железных прутьев, что уходили от клетки в сторону ближайшей стены и исчезали там. Судя по надписям, именно туда этот рисунок и направлял всю высосанную энергию. Помимо них в пещере обнаружилось еще две клетки попроще. Там сидела пара волков, какая-то тварь, похожая на помесь бобра и собаки, и две очень грустные обезьяны. Слегка улыбнувшись, Эдван понадеялся, что ему повезло, и он оказался в плену у людей. Правда, тогда непонятно, зачем они засунули его сюда вместе со всеми этими тварями. Эта крохотная надежда тут же разбилась вдребезги, дребезге стоило парню увидеть одного из хозяев темницы. Из соседнего тоннеля к ним в пещеру в развалочку вошла обезьяна, ростом чуть ниже взрослого мужчины с широкой спиной, мощными руками и отвратительной широкой харей. Что удивительно, она была одета в меховую безрукавку и плотные штаны. Тварь злорадно ухмыльнулась пленником и продолжила свой путь к отхожему месту, и парень отвернулся, не став наблюдать дальше. «Если тебе интересно...» «Да сейчас мы находимся под железной горой на одном из рудников обезьяньего царства, человек!» Произнес все тот же рычащий голос. Он принадлежал человеку-тигру. Только сейчас Эдван обнаружил, что и тигр, и рысь мало чем напоминают монстров на наподобие волка, которого он когда-то видел на стене. Они оба, если можно было так выразиться, были больше похожи на людей, нежели тварей. Телом. Имели слегка иные морды, Меньше, чем их собратья-звери, пятипалые руки с пухлыми, короткими пальцами, почти нормальные плечи и задние лапы, чем-то похожие на человеческие ноги. Тигр даже носил штаны. Правда, никакой симпатии в глазах Эдвана это им не прибавило. Для него что тот, что другой оставались проклятыми тварями, которых следовало бы убить. Проблема только в том, что он не мог этого сделать. «Мое имя – Самир Шанху». Продолжал говорить тигр, и Эдван мог поклясться, что на морде у твари промелькнуло насмешливое выражение. Парень засопел, из-под посмотрев прямо в янтарные глаза зверя, но ничего не ответил. Он не собирался называть своего имени этим мерзким созданием первого, даже если они умели говорить. Самир сделал глубокий вдох. Он сидел в позе для медитации, скрестив ноги и выглядел абсолютно безмятежным. Лапы в тяжелых колодках лежали на коленях, и только еле заметное подергивание хвоста выдавало в нем легкое раздражение. «Должен сказать, что ты очень крепкий человек», произнес тигр, указав когтем на бок Эдвана. «Не каждый способен пережить удар мягкой лапы святого кота. Хотя Мао, должно быть, давно не практиковал его». На этот раз тигр не скрывал насмешки, покосившись в сторону человека-рыси. В ответ тот лишь оскалился и зашипел. «Ты понимаешь меня, человек?» Самир склонил голову на бок, дернув ухом. «Или намерен молчать, как этот побитый блоховоз?» Он мотнул головой в сторону Мао. Тот, услышав оскорбление, тихо зашипел, глубже вжимаясь в прутье клетки. Он весь трясся от холода и злобно зыркал на обоих своих сокамерников огромными желтыми глазищами, показывая верхние клыки. Эдван злорадно ухмыльнулся, глядя на врага. Хотя и сам чувствовал себя ужасно. Сердце радовалось от того, что враг выглядел еще хуже. Этот ччедушный доходяга с огромной проплешиной на груди мало напоминал того жуткого монстра, с которым он сражался недавно. Вздохнув, парень цокнул языком с досады, жаль, что не добил. Человек? переспросил еще раз тигр. Хвост, как огромная толстая веревка, гулко ударился о пол клетки, привлекая внимание парня. «Слышу», — хрипло отозвался наконец Лаут, глядя на зверя из-под лобья. «Просто пытался понять, какой предатель посмел передать тварям наш язык». «Ваш язык», — фыркнул Самир, поморщившись, — «сколько злобы и презрения!» «Да будет тебе известно, что мой народ говорит на этом наречии уже больше полутора тысяч лет. Тебя тогда еще и в помине не было». «Да как ты смеешь вообще заикаться о языке, тварь!» — мигом вскипел Эдван, не услышав шутливого тона. «Думаешь, ублюдок первый дал мозгов так ровня человеку?» — рявкнул парень. Тигр недобро нахмурился, тяжелый хвост вновь ударило полклетки. хш клетки. — зашипел Мао, попытавшись достать Эдвана ударом лапы, но не сумел. Громко звякнули натянувшиеся цепи, и огромного кота тут же дернуло назад. Он рухнул на пол, буравя человека полным ненависти взглядом. В соседних клетках послышалась возня. Звери оборачивались посмотреть, от чего их тихие соседи так расшумелись. «Не смей оскорблять Великого Первого!» – прошелестел голос рыси. Морда Самира разгладилась, хвост перестал дергаться, тигр уже и позабыл об оскорблении, предвкушая забавное зрелище. «Великого?» «Великого!» — ярился Лаут, игнорируя головную боль и тошноту. «Да этот гнилой кусок дерьма должен сдохнуть в муках десять тысяч раз за все, что сделал! Да само его существование оскорбление силы жизни!» «Первый бессмертен!» — хрипло закричал в ответ Мао. «Он избрал нас! Нас! Избрал очистить мир от людской заразы и не тебе, поганому человеку, грозить смертью-хранителю!» «Мы убили эту мразь один, убьем и во второй!» «Отродье!» — взревел зверь, и с удивительной для тщедушного ослабшего тельца прытью вновь ринулся на Лаута, до предела натянув цепи. Ярость заставляла его забыть о своем состоянии. «Правда уши режет, урод, да?» — злорадно заговорил Эдван, глядя, как бессильно мечется перед ним закованный в цепи кот. «Эта мерзкая тварь должна была очень постараться, чтобы вырвать твой блохастый зад из-за грани, да? Пфу! Не выдержав злобного взгляда зверя, парень плюнул ему в морду. «Не попал, но Мао от этого пришел в бешенство и ответил тем же. И тоже не попал». Самир закатил глаза и пробурчал себе под нос. «Слабаки!» Но сокамерники его не слышали, слишком занятые взаимными оскорблениями. Человек-рысь попытался еще несколько раз дотянуться до юноши когтями, но цепь была слишком коротка, и Мао, истратив все силы, вновь уселся упротив, неотрывно глядя на Лаута с такой лютой ненавистью, что, умея он прожигать взглядом, от Эдвана не осталось бы даже пыли. «Поздравляю!» — тихо похлопал в ладоши тигр. «На моей памяти ты второй. Кому удалось взбесить его настолько, что он заговорил на нашем». «Не смей называть этот язык вашим!» — перебил его Эдван, зашипев не хуже рыси. Отчего-то ему казалось, что невинно называя язык общим, проклятый зверь как будто бы ворует его у людей. И это юношу бесило не меньше, чем разговоры Мао. «Буду называть, как хочу!» — оскалился Самир. Хвост тигра вновь пришел в движение и хлопнул по каменному полу. «Не дорос еще меня учить, сопля человеческая!» Громко засопев от гнева, Лаут с трудом сдержал рвущееся наружу оскорбление и, сделав несколько очень глубоких вдохов, наконец сумел взять себя в руки и немного успокоиться. Не желая больше смотреть на проклятого хищника, который выводил его из себя одним своим присутствием, он закрыл глаза и сосредоточился на до сих пор пустующем внутреннем сосуде. Правда, медитация не задалась с самого начала. Мерные глухие удары хвоста о каменный пол действовали на нервы так, что юноше хотелось засунуть этот мохнатый отросток тигру в задницу и задушить зверя голыми руками. Но еще сильнее мерзкого хвоста, спокойному сосредоточению мешали стучащие от холода зубы. Тело Эдвана уже подошло к своему пределу и не могло более сдерживать жуткий мороз. Конечно, будь у него ранг повыше, он продержался бы дольше, Но в конечном итоге все равно постепенно организм бы сдался и заработал жуткое обморожение. И слово Творца, как на зло не используешь. атры в окружающем пространстве настолько мало, что оно, скорее всего, не сработает, или что хуже, вытянет атру из ядра, чего Лаут никак не мог допустить. Скрипнув зубами от досады, Лаут выдавил из ядра еще одну крошечную каплю атры, при помощи которой сумел согреть себя ненадолго и избавиться от головной боли. Так и не сумев вытянуть энергию из плиты под собой, парень осторожно приоткрыл глаза и, развернувшись к зверям спиной, принялся изучать слова Творца на собственных кандалах, сумев наконец-то отрешиться от окружающего мира. Но как только он начал входить в состояние близкое трансу, шаткое спокойствие было вновь нарушено. «Если ищешь слабость, она на колодках со твоей стороны». Любезно подсказал Самир, явно наслаждающийся тем, как сопит юноша с трудом, стараясь сохранять спокойствие. "И да, глупые макаки, они действительно не подозревают. Наши цепи достались им в наследство от твоих предков, человек. Нынешнее обезьянье царство построено на руинах королевства Фог. Оно было уничтожено кошмаром чуть больше 500 лет назад в последней большой войне". «Болтливый предатель!» — прошелестел Мао из-под лобья, глядя на сокамерника. Большая часть зверей, заточенных в соседних клетках, была с ним полностью солидарна. Остальные спали. Эдван помотал головой, продолжив изучение магических знаков. Глядя на исписанный пол, он мысленно пытался отделить совсем древние надписи от более поздних, и, поглощенный интересным занятием, наконец сумел отрешиться от боли в теле и окружающего мира. Вглядываясь в конструкцию, он поражался гениальности древних мастеров. Большинство самых старых символов оставались для него загадкой, как бы сильно он ни копался в памяти. Однако кое-что было предельно ясно. Клетка эта действительно была когда-то создана для удержания одаренных. И счастье, что из самых древних знаков здесь сохранились по большей части те, что отвечали за укрепление конструкции. Более поздние были уже попроще — И Хедван понимал довольно неплохо. Не все, разумеется, все же он не был большим экспертом начертания, но узнать основные принципы работы и ключевые места рисунка он смог. А также то, что печать эту латали множество раз, и каждый раз это делал кто-то другой. Некоторые знаки вообще были никак не связаны с общим рисунком, а некоторые и вовсе друг другу противоречили, полностью нейтрализуя эффект. Назначение непонятных каракуль, которые какой-то умелец разместил прямо поперек других линий, местами испортив рисунок, Эдван так и не понял. Тигр оказался прав. На колодках действительно нашлась уязвимость. Магические знаки вокруг слова сбора были написаны криво. Достаточно было совсем немного их подправить, чтобы конструкция перестала работать правильно и возвращала большую часть атры обратно в тело. Однако Эдвану такой уязвимости было мало. Это просто продлило бы агонию, ведь всю энергию из воздуха все равно высасывает клетка. Нет, ему нужно было найти что-то покрупнее. Стуча зубами, парень приподнялся и начал осматривать пол рядом с собой и прутья клетки. «Человек!» — позвал тигр. Эдван не ответил. Вместо этого он продолжил разглядывать пол и прутья, ища символы, которые поглощали атру извне. Обнаружив искомое, юноша начал прикидывать, как бы осторожно их подправить, не повредив сильно конструкцию. С таким количеством энергии, что находилось внутри клетки и под ней, любая нестабильность в формации могла бы привести к тому, что та бы попросту схлопнулась, перестав работать. Только хлопок оказался бы настолько мощным, что убил бы всех, кто сейчас находился в пещере. И даже если бы такое не случилось, едва опасался, что обезьяны сбегутся сюда раньше, чем они успеют восстановить силы. Нет, действовать нужно было аккуратно. «Человек!» — щелкнул пальцами Самир, пытаясь привлечь внимание Лаута. Из его голоса впервые за долгое время исчезли насмешливые нотки. Тигр резко посерьезнел. «Я не знаю, откуда ты вылез, и какое зло тебе сделали звери, но пожалуйста!» «Сделай одолжение и прислушайся ко мне. Я здесь уже пятый день и успел сжечь одно ядро. Нам нужно действовать сообща, в одиночку отсюда не выбраться». <св> «Фыркнул Эдван, которому наконец пришла в голову стоящая идея. Это мы еще посмотрим».